Глава 28. Новое светило. В эту же ночь пролетело по всем Соединенным Штатам долгожданное известие из Лонг-Спика, а затем оно перебросилось по Атлантическому кабелю и телеграфным проводам во все культурные центры земного шара. Старяд Колумбиады был наконец замечен благодаря колоссальному рефлектору Лонг-Спика. Вот текст подробного сообщения директора Кембриджской обсерватории. В нем дано научное заключение о результате изумительного опыта пушечного клуба. long Лонгспик, 12 декабря. Членом бюро Кембриджской обсерватории. Снаряд, выпущенные Колумбиадой в Стоунс-Хилле, усмотрен Белфастом и Мастоном 12 декабря в 8 часов 47 минут вечера в момент вступления Луны последнюю ее четверть. Снаряд не долетел до места назначения. Он летит мимо Луны, но настолько близко, что попал в сферу лунного притяжения. Его прямолинейное движение превратилось в криволинейное, обладающее необычайно большой скоростью. В настоящее время снаряд движется вокруг Луны по эллиптической орбите, став таким образом настоящим спутником Луны. Свойства нового небесного тела еще не могут быть определены. Неизвестно время обращения его вокруг Луны, а также продолжительность оборота вокруг оси. Нынешнее же расстояние его от поверхности Луны можно приблизительно определить в 2833 мили, 4500 лье. Ввиду этого возникают две гипотезы о последующем движении ядра Колумбиады. Либо притяжение Луны возобладает, и тогда путники достигнут цели путешествия, либо, сохраняя ту же орбиту, снаряд вечно будет обращаться вокруг Луны. Какое окончательное направление примет движение снаряда, покажет будущее. А в данный момент можно лишь сказать, что попытка пушечного клуба имела тот результат, что Солнечная система обогатилась еще одним небесным телом. Джей Белфаст Сколько вопросов породила эта неожиданная развязка? Сколько еще неведомого открылось для научных исканий? Благодаря отчаянной смелости трех человек и их беззаветной преданности науке, такая легкомысленная, казалось бы, затея, как выстрел в Луну, дала уже огромный результат, предвещавший множество непредвиденных последствий. Если отважные путники и не достигли своей цели, все же они проникли в лунный мир. Они теперь, как новое светило, обращались вокруг спутника Земли, и впервые человеческий глаз мог с такого близкого расстояния проникать в тайны лунной поверхности. Имена Ордана, Барбекена и Николя должны были навсегда остаться в летописях астрономии, так как эти отважные исследователи в стремлении расширить круг человеческих знаний смело ринулись в небесное пространство, отдав жизнь за успех небывалого, самого фантастического предприятия новейших времен. Как бы то ни было, полученное Слонспика известие поразило весь земной шар изумлением и ужасом. Возможно ли оказать какую-нибудь помощь трем соотечественникам-героям? Очевидно, нет, потому что они вышли за пределы, поставленные Творцом для жителей Земли. живы ли они Воздуха у них хватит на два месяца, съестных припасов на год. А что же с ними будет потом? При этом страшном вопросе содрогались сердца самых чёрствых людей. Один только человек не хотел допустить, что положение безнадежно. Один только он верил в спасение путешественников. Это был их преданный друг, такой же смелый и решительный, как они, достойнейший Джейти Мастон. К тому же он не терял их из виду. Наблюдательный пост в лонг спике стал его жилищем. Его горизонт был ограничен зеркалом колоссальной трубы. Как только Луна показалась у горизонта, он тотчас же включал ее в поле зрения телескопа, ни на минуту не теряя ее из виду, напряженно следя за ее передвижением среди небесных созвездий. С неизменным изумлением, терпением дожидался он прохождения снаряда через лунный диск, И поистине можно сказать, что Мастон оставался в постоянном общении со своими друзьями. Он ни на минуты не терял надежды снова увидеться с ними в один прекрасный день. «Мы наладим сигнализацию с ними», — говорил он всем, кто хотел его слушать. «Как только обстоятельства позволят, получим от них новости и перешлем им свои. Я их знаю, эти люди изобретательные». Они захватили с собой все богатства искусства, науки и техники. А с такими сокровищами можно добиться всего на свете. Помяните мое слово. Они найдут способ выйти из своего трудного положения. Они вернутся на Землю. Конец книги. Жюль Верн. С земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут. 1865 год. Читал Юрий Гуржий